Глава вторая. Что ли ещё будет? Я так и уснула в размышлениях, а потом и не слышала, как он вернулся. Леши утром, открыв глаза, увидела его спящим поверх одеяла и держащим при этом прядь моих волос у своего лица. Минут 5 просто разглядывала его, но утренние позывы так и манили в уютную личную комнату. Со вздохом аккуратно отобрала свои волосы и осторожно слезла с кровати, стараясь не разбудить мужа, который, судя по виду, уснул пару часов назад. Сходила, сделала утренние процедуры, забежала в разгромленную купальню на пару минут, девясь тому, что, кажется, тихо разрешение вон в том углу вчера ещё не было, надо кого-нибудь попросить восстановить всё это дело. А то на короля надежды в ремонте пока что нет. Вернувшись, я первым делом оделась в платье и пошла будить мужа, так как у королев выходных не бывает, а вот работы на валом. Ам, я спал точно в такой же позе, как я его оставила. Точно всю ночь о чем-то думал, заснул лишь под утро, затронула его за плечо и тихо позвала. «Ам!» Он нервно дернулся, И приоткрыл глаза. Пару раз моргнул, фокусируя на мне свой взгляд. Такой он в этот момент был сонный и родной, что хотелось прижаться к нему, обхватив всеми конечностями и не отпускать. "Пора вставать", сипло прошептал он. ОливновШий кивнула. Он резко поднялся на постели и виновато посмотрел на меня. Погладила его по щеке, отодвинула чёрную прядь с волос с лица и предложила Давай я запру тебе косу, ты умоешься и пойдём завтракать, предложила я, чувствуя, что он сейчас бросится оправдываться за что-то уж совсем ужасное по его меркам. Ами уже открыл рот, но заставил себя кивнуть, всё так же глядя на меня. Развернула его спиной к себе и принялась перебирать его шевелюру, распределяя её на три части. О, какие же красивые волосы! А спина «Само совершенство. Никогда к такой красоте не привыкну». Пока плела косу, специально почаще спину задевала, наслаждаясь этими прикосновениями. Но стоило мне закончить с прической, как муж тут же бросился в купальню, оставив меня одну. К тому времени, как он вернулся, нам уже принесли завтрак, и я тоже соорудила себе уже ставшую привычной прическу. Завтракали мы в молчании, лишь изредка я ловила на себе виноватые взгляды мужа. И что он ночью такое натворил, что сегодня так смотрит? Запила еду соком и спросила. Ответ оказался неожиданным. Я ночью, пока ты спала, касался тебя, а потом ты повернулась и сбросила одеяло, и я увидел твои ноги. Сказано это было так, как будто это были не ноги, а что-то другое. «И что?» – спросила на всякий случай. Он немного помялся, но ответил. «Но это же... это же ноги!» – трагическим шепотом поведали мне. Выснула из-под стола свои конечности и задрала платье до колена, смотря, что с ними не так. Ноги как ноги. Лагна память потерялась из-за морочки, видимо, остались, и мне в очередной раз придётся с этим смириться. Взгрюнула на мужа, он заворожённо смотрел на моей открытой коленке и не моргал. Для эксперимента подтянула юбку платья ещё выше. Реакцию изменили лишь резко расширившиеся зрачки. Ну хоть в обморок больше не падает. Со вздохом опустила подол на место. И заявила мужу, что пора работать. Первый в кабинете сегодня показалась Витарина с маячившим позади неё роком. После коротких приветствий мы сразу же перешли к насущному вопросу, а точнее к разговору о переносе моей сестры сюда. Подруга извинилась за то, что не рассказала мне об этом ранее, но зла я на неё не держала. Чего уж теперь-то? Пока мы составляли план, Ам неожиданно встал на ноги и, подхватив рука за шкирку, вынес того в коридор. Мы с Виткой встревоженно переглянулись. «А может?» «Да ну!» «Нет, а если?» «Тогда не знаю, но ведь он сам его учил». «Тогда точно нет, хотя там ведь зверь, но он приема-то не помнит. И пиетета перед кролем нет, но валяет, если только не зверь». Тогда друг другу хорошо потреплют. Может, Кау вызвать? Думаешь, может, обойдется?» Из коридора послышался шум. «Не обойдется. Я туда не полезу. Я тоже. Просто посмотрим». «Ты как Лэв. Он тоже только смотрит и ничего не делает. Кстати, они приходили?» «Да, вроде и ребенки задумались. Поговориться вот только нормально не могут». Мы тоже не можем, печально посмотрела на дверь. Ты же сказала, что он заговорил, Вита прищурилась. Заговорил, кивнула я. Только он и помнит ничего, и чуть что, убегает. Это нормально, дай ему время. У меня скоро живот появится, какое время? Кстати, сколько здесь беременность длится? Они сказали, что 13 циклов. Так что долго ещё тебе с гормональным сбоем ходить? Устала, вздохнула и покосилась на дверь, где теперь было подозрительно тихо. Вита поднялась с кресла и решительно пошла к выходу из кабинета. Я тоже подскочила и бросилась следом. Коридор был пуст, что само по себе являлось nonsensом, так как охрана здесь стояла всегда. Даже Мурка отсутствовала сегодня на месте. Переглянувшись, мы быстрым шагом отправились искать наших мужей. В холле дома мы также никого не нашли. Куда они все делись? С улицы послышался неясный звук, так что нам пришлось идти на него за неимением лучшего. Ам с Роком действительно дрались на площадке перед домом. Все слуги и жильцы дома внимательно наблюдали за схваткой, периодически восхищаясь тем или иным приемом. Я бы тоже восхищалась красивыми отточенными движениями мужских тел, если бы в этом не участвовал мой муж. Рядом раздражённо выдохнула Вита, наблюдая, как Карруль полоснул её мужа по щеке как тями. И рук в долгу не осталось, и чётким ударом ноги заехал по кровивское мор физиономии. Как разнимать будем? Тихо спросила подругу, пристально следя за двумя организмами, теперь активно варяющимися в пыли. «Никак», – выдохнула она разочарованно. «В смысле? Я даже от битвы отвлеклась». «В прямом», – отрезала Виталина. «У вас секс давно был?» Я грустно опустила глаза. «Тут и оно. Рукама специально из себя выводил, когда пристально на тебя смотрел в кабинете. Королю надо пар спустить». Так почему не дракой? Я только головой на это покачала. Ну и семейка у вас. Витка выглядела явно польщеной. Драка продолжалась еще минут сорок, пока оба мужчины не перестали на ногах держаться. Старым дымом громогласно была объявлена ничья. После этого мы разобрали своих мужей и потащили лечиться. Еще бы дурь в их голове кто-нибудь полечил. Я, поджав губы, молчала. обрабатывая синяки и царапины на теряама живой водой. Он виновато на меня поглядывал, но при этом был весь как-то действительно расслабленный. Я только сейчас на контрасте начала понимать, в каком жутком напряжении он находился все время до этого. «Если хочешь драться, то составь сроком расписания. К примеру, три раза в эриду занимайтесь, если вам в радость», предложила, промакивая ссадину на губе. Он на тебя смотрел, беззлобно проворчал ам. Он специально тебя провоцировал на агрессию, сообщила ему мимоходом. Корор помолчал несколько минут. Всё равно никто не имеет права тебя разглядывать, наконец подал он голос. И сам не дам, и другим не дам, усмехнулась я. Не переживай, на меня, как на женщину, никто здесь не смотрит. «Я королева, а не объект для вожделения». А Мяу прямо смотрел на меня. «Они все недостойны тебя», — выдал он еще более безумную мысль. «Так, у кого-то в голове резко образовалась каша. Что за детский репет? Кто тебе сказал?» — приподняла одну бровь. «Мой зверь все время мне это твердит», — созналась эта многогранная личность. И ты поэтому боишься ко мне прикасаться?» Выдала я свою догадку. Зеленые глаза тут же стали виноватыми. «Я еще более тебя не достоин». Захотелось сходить и об стену лбом постучаться. «Так вот, отчего я вот так взбрасываю». «Диагноз ясен. Сейчас буду лечить». «Ам, ты для меня самый лучший мужчина во вселенной. И среди таров, и среди ларов». и тем более среди людей я люблю, когда ты притрагиваешься ко мне только ты погладила его по волосам но ты мне не веришь обрывала всякие возражения верю сдался он и я сделаю всё, чтобы ты не пожалела о своём выборе я улыбнулась я уже не жалею витарина с уже подлатанным роком ожидали нас в кабинете Мы уж думали, что вы сегодня работать уже не будете, усмехнулась подруга. Кто ж нам позволит, отмахнулась я от неё. Давай посмотрим ещё раз, всё ли мы предусмотрели. Изольда сказала, что у неё никого нет, в очередной раз ответила Вита на мой вопрос. Ни мужа, ни детей. Насколько я помню, она даже из дома редко выходит. Ты у нашей ясновидящей спросила, зачем её сюда тащить? «Говорит, что она так же амагична, как и я, а это нам зачем-то скоро понадобится», — сообщила я. Витарина нервно передернула плечами. «Даже боюсь представить, зачем». На обед вторая семья Эфиона не осталась, и как только мы внесли в расписание Рока занятие самым, а Вита отдала мне замоченную зайку, они отбыли во дворец. Коса болталась на цепочке, как неживая. Но я точно знала, что через пару дней артефакт смерти восстановится. После обеда мы с старым Юди разбирали донесение о прошении. Обычная рутинная работа, но сегодня в наших разговорах активно начал участвовать Ам. Он задавал вопросы, вспрошался под ноготную и, взяв в руки бумагу и стилус, принялся что-то там себе записывать. Мой секретарь поначалу дышать забывал, когда его величество обращался к нему с каким-то вопросом, но под конец уже активно рассказывал всё, что знал про тот или иной род. Всё-таки повезло мне с секретарем. Смышлёный парень, жалко будет менять его на кого-то другого. Ами аж меня поражал с каждым днём всё больше. Мало того, что цикл назад он за пару часов читать научился, так теперь ещё и писал со скоростью света. Или это мышечная память. Неважно, потому как он и в государственных вопросах был как рыба в воде. Подозреваю, что генетический фон для своего ребенка я подобрала со всеми признаками гениальности, так как даже мой новенький и свежесозданный Таром Лием планшет так быстро не обрабатывал информацию, как мозг короля. В общем, через Эриду, когда Виталина отправилась уговаривать мою сестру, а мужа освоил кучу заклинаний, И каждый день тренировался с роком, которого на время его отсутствия согласился заменить Тардым. Прямо не знаю, кого же ярче. Единственное, что горчало меня, так это отсутствие близости с самым близким для меня мужчиной. Мой муж взял за привычку то время, когда я засыпаю, проводить за изучением документов. Была бы возможность, он бы на тренировку сбежал. Но рок пребывал лишь в обеденное время. Но в отместку я теперь ходила на каждое занятие ама и в открытую любовалась красивым телом, прикрытым лишь приславутами и серами под штаниками. И почему местные мужчины отказываются носить хотя бы шорты? Сегодня впервые за 5 дней проснулась раньше своего благоверного, а потому мне ничего не мешало рассмотреть его, так как кулёкся он поверх одеяла. Впервые за эти виды, повернувшись к мне травмированной стороной лица, Под ресницами зарегрея тёмно-зелёные тени, скулы заострились. Он ощутимо похудел за последний цикл, хотя и так процент жира в его организме оставлял желать лучшего. Может быть, заставить его поплавать в озере жизни? Интересно, если вода из него не позволяет набрать вес, то как она справляется с излишней худобой? Ами опять схватился за прядь моих волос. Словно это единственное, за что он мог держаться во сне, вздохнула, пытаясь придумать в очередной раз, как вернуть ему память. Покосилась на рельефное тело и решила, что сегодня же его совращу. Не могу я так больше. Я взрослая женщина, и у меня есть определённые потребности, которые мой муж обещал удовлетворять. А вот и пусть, удовлетворяет. Весь день перебирала в голове свой гардероб для соблазнения. Но ближе к вечеру планы пришлось поменять, так как прилетел вестник от Виталины, сообщавший, что моя сестра находится на Эфионе и сейчас сидит в озере. Но тут случилась какая-то загвоздка, а потому мне необходимо срочно явиться в отчину богини жизни. ЛФ они послать за нами не могут, так как боятся, что король того побьет от неожиданности, а потому придется идти через портал». Тар-юди и охрана из четырех таров вызвали сопровождать меня. К тому же Ам категорически заявил, что из поля своего зрения он меня не выпустит. Отлично. Мне тоже некомфортно, когда мой муж где-то не со мной. У озера мы были уже через полчаса. Ути бегала по берегу и заламывала руки. Виталина что-то объясняла ей, активно жестикулируя. Хмурый бог смерти стоял чуть в стороне и ненавидяще смотрел на водную гладь, над которой виднелась одна седогласая голова. "Всем привет, что здесь случилось?" спросила сразу. "Что случилось?" громко прошептала богиня, остановившись в шаге от меня. "Вы у меня случились, в особенности она." Она ткнула пальцем в седовую голову. "А конкретнее?" Было у меня подозрение, что ответ мне не понравится. "Конкретнее?" взвилась от и Конкретнее, твоя сестрица едва вошла в воду, как высосала энергию из всех подземных магических родников. При всём при этом помолодела лет на 10 всего. Озеро теперь обычное, магическая вода не производится. Что нужно для того, чтобы вода снова стала живой? Я постаралась не паниковать, хотя это было сложно. При этом с грядом показала Вита линия, что пора выуживать из воды Евдакию. Та понятно кивнула. Необходимо снова зарядить источники божественной энергией. Я в своё время 10 лет на это дело убила, а одна старушенция всю работу загубила за одно купание. Теперь даже при помощи Лев на это уйдёт не меньше 3 лет. Она расстроенно махнула рукой. Это плохо, очень-очень плохо. Я не заметила, как жало ладонь Ама, который нехорошо рассматривал Лефа, отчего Бог тут же отошёл ещё на пару шагов ближе к озеру. Надо срочно что-то придумывать. Живая вода это же за сохранение очень многих жизней на Эфеоне. Это источник абсолютного здоровья и панацея от всех болезней. Да что ж такое-то? Как вообще сейчас можно решить эту проблему? Ответ пришёл оттуда, Откуда я его вообще не ждала, а мя охриплым голосом спросила Ти. А энергия полубогов подойдёт? Он нахмурившись смотрел на озеро, откуда рок уже выносил женщину. Полубогов, Ути задумалась, а потом в её взгляде вспыхнула надежда. Вот всегда знала, что ты самый умный тар на планете. С мальчишками мы управимся примерно за цикл. Завтра утром соберите их на берегу и начнём надо будет оценить их резервы но думаю что там немало сил а дуся как же спросила наблюдая как мою сестру уводят к порталу ей же завтра мужа выбирать потом испытание как она в таком состоянии будет это делать а что дуся муж же завтра себе выберет тот её во время испытания на руках протаскает тем более, если будут пить воду из озера, которое у них в запасах имеется, то через пару лет, пару десятков лет ещё сбросит, отмахнулась богиня. Иди уже, знакомься. Завтра жду детей.